Глава третья. Отбор в команду. Глаза немного болели. Несмотря на то, что мне удалось поспать, усталость брала свое. Магистр Бром бегал по тренировочному полю, отдавая приказы. На площадке толпились студенты, пришедшие испытать счастье и заполучить два последних места в команде по магическим боям. Именно поэтому здесь собралась не самая приятная компания. Знакомые лица попадались слишком часто, Лея и ее несколько подруг, включая ту, что напала на меня днем. Парень, которого я видела у бассейна, а потом и в кабинете преподавателя. На его шее все так же болтался деревянный амулет, да и в целом выглядел незнакомец экзотично. Одежда по фасону напоминала наряд буддистского монаха. Сверху длинный халат цвета хмурого неба, что имел несколько завязок сбоку, а снизу выглядывали штаны более темного оттенка. Он явно приехал издалека. «Эй, Ева!» – Мартин помахал мне с края площадки. «Идем!» Еще минуту назад Водник и Альбер работали в паре. Тренер поручил им потренировать совместные атаки. Меня же магистр Бром до этого момента оставил не неудел. Но я уже успела понять, что маги родственных стихий будут работать друг с другом намного чаще. Мне ничего не оставалось, кроме как подняться с сиденья и спуститься по ступенькам к началу поля. «Преподаватель сказал нам собраться и поболтать», — сообщил блондин. «Поболтать?» Мы пошли по кругу к сидениям на противоположной стороне. «Да, рассказать о сильных своих сторонах. Пока я, Альбер и ты». «А почему только мы?» Деревянный настил под ногами скрипел, а магический купол, которого можно было коснуться, лишь протянув руку, то и дело сверкал от столкновения с чужой магией. Похоже, тренер подошел к делу серьезно. «Александр с воздушницей. Скорее всего, будут работать вместе, хотя все может измениться. Будет ясно, когда полностью соберут команду», — пояснил Мартин. Физиономия Альбера становилась все ближе, и я, наконец, решилась кое-что спросить. «Мартин, да. А что ты знаешь о порталах на Землю? Не колдовал их?» Парень обернулся и глянул на меня скептически. «Колдовал? Нет, мне, во-первых, это незачем». Во-вторых, этому не обучают по стандартной программе Академии, только углубленной после завершения первых пяти лет. А зачем, спрашиваешь, домой хочешь? Просто для себя, проговорила я, не собираясь больше расспрашивать. Ты только сама в это не суйся, опасное дело, знаешь ли. Но что могу посоветовать? Голос парня стал тихим и доверительным. И на мирцев и за версту к порталам не подпускают. Это касается только официальных экспедиций. Но вот у мародеров правил нет. Ты даже не представляешь, сколько на самом деле магов лазают в ваш мир в поисках интересных вещиц для продажи. Правда, это происходит не в столице, слишком опасно. Им стоит только хорошенько заплатить, и они возьмут тебя с собой. «Откуда ты столько знаешь?» – поразилась я, остановившись на полпути. «Я интересовался. Для себя. Все думаю побывать, но семейные деньги для этого не используешь. Слишком большая трата, чтобы она прошла незаметно». «Поэтому, если всерьез задумаешься о том, чтобы переместиться, то лучше подожди, скопи побольше лем и через пару лет обратись ко мне». Он лучезарно улыбнулся. «Пойдем вместе. Как раз проведешь мне экскурсию». «Я в этом сомневаюсь. Даже если я когда-нибудь захочу отправиться на Землю, то, скорее всего, пожелаю увидеть свой город и родных. Тебе это будет неинтересно». «Я намеренно ничего не утверждала, чтобы Мартин не понял, насколько сильно меня увлекло его предложение. Это гораздо лучше, чем сигать в собственный портал в надежде, что ты окажешься целым и невредимым в нужном месте». «Почему? Любой участок земли покажется мне любопытным, ведь она так отличается от Церента». Мартин устремил взгляд на тренировочное поле. «Только Александру об этом не говори». «Почему? Ему не понравится эта идея. Посчитает неоправданным риском». И что из этого? Будто он никогда не рискует. Теперь я поняла, куда смотрел блондин. В нескольких десятков метров от нас ничего не было видно из-за поднявшегося ветра, взметнувшего вслед за собой песок с поля, и гуляющих тонких языков пламени. Порой мне кажется, что я понимаю его, но в следующие секунды осознаю, что это ошибка. Что связывает Розенталя с Альбером? «Я видела как-то вас всех с ним, но в то же время я успела выяснить, что вы не друзья». Мартин сдержанно улыбнулся. Я явно затронула неподходящую тему. Но парень неожиданно ответил. «Ну, мы были друзьями когда-то. Очень давно. А вообще, Димитар — родственник Леи. Пусть дальний, но родственник». «Да?» Моя бровь удивленно изогнулась. Я хотела расспросить поподробнее, но не смогла. К нам подошел сам Альберт. Видимо, ему надоело сидеть и ждать. «И о чем болтаете?» — недовольно поинтересовался парень. «О тебе!» — брякнул блондин с задорностью ребенка. Так что стало непонятно, говорил ли он всерьёз или подтрунивал. Я усмехнулась. Димитар фыркнул и не стал дальше расспрашивать. Его взгляд упал на меня. «Ева, прекрасно выглядишь!» С тем же выражением лица можно было вместо «прекрасно» сказать отвратно. «Из твоего рта это звучит не слишком правдоподобно», — отозвалась я, не боясь конфликта. Ведь он уже успел назреть в тот самый момент, когда парень втянул в свои игры мою подругу. «Как же! Я искренен! Твоя популярность, кстати, очень выросла», — иронично заявил Альбер. «Не помню, когда последний раз кто-то удобрял лужайку перед академией на глазах у сотни студентов. Жалко, я не застал, но, судя по рассказам, об этом долго будут помнить». Мое лицо сделалось хмурым. Демитар знал, куда бить. Как бы я ни хотела показать, что мне все равно, но теперь любой смех или шушуканье поблизости заставляли думать, что говорят обо мне. И, кстати, пока зачастую так и было. Я покачала головой. «Знаешь, умный человек никогда не станет издеваться по такому поводу». Демитар рассмеялся. «Ну, раз мы заговорили о людских качествах, умный и жестокий никогда не упустит момента» перепалка бы обязательно продолжилась, если бы магистр Бром не заметил, что мы прохлаждаемся и не проковылял к нам с другого конца поля, чтобы накричать. Пришлось срочно закругляться и забыть про все разногласия, занявшись делом. Мы разместились на скамейке. Оба парня должны были рассказать мне об особенностях своей магии. У большинства могущественных стихийников проявлялась склонность к определенному колдовству, и нередко они могли делать то, что остальным оставалось недоступно. Например, не каждый маг Земли взаимодействовал с растениями, поэтому пусть у Вацлава уровень дара не такой высокий, но своей спецификой он перекрывает все недостатки, сказал мне блондин. А я даже не догадывалась об этом. Я вновь посмотрела на поле, увидев, как магистр Бром возвращается к студентам, проходившим отбор в команду. «А он и раньше хромал. Кажется, на первой тренировке ходил он вполне нормально», обращалась я скорее к Мартину, но ответил Альбер. «Нет, не хромал». И только я успела усмирить свое раздражение по поводу его присутствия, парень продолжил. «Может, старик в постели перестарался?» «Говорят, у него молодая жена. Кстати, из ваших, и номерянка Порой чего только не делают, чтобы жизни себе устроить». Я вспомнила Лизу, девушку из сада. «Или ими манипулируют» не смогла сдержаться. «А тебе ходят слухи еще занимательнее, чем обо мне». «Да, я знаю. Может, ты и воочию все увидишь. Все же теперь из-за королевского турнира мы будем встречаться очень часто». Раньше я думала, что Димитар вызывает у меня опасения. Теперь же это чувство трансформировалось в отвращение. Этот высокий парень с улыбкой, будто он знает все на свете, самодовольством и пренебрежением, которое способно отравить все в округе, вызывает яркое желание познакомить его голову с твердой землей. «Точно. Часто. Со всеми!» Внезапно поддакнул водник. «Кажется, Александр закончил с тренировкой». Альбер мельком глянул на поле и неожиданно сказал. «Знаешь, скоро в столицу приезжает популярная певица. Выступит на сцене одного из ресторанов. Она тоже из ваших. И нередко поет земные песни. Могу тебя сводить. Там прекрасно кормят». «Нет, спасибо». «Жаль». «Я надеялся весело провести праздник Луны». Последнее остро резануло слух. Кажется, той девушке Лизе он почти обещал себя в тот день. Мы еще некоторое время посидели. Мартин рассказал, что способен вызывать дождь, будто какое-то божество. Может наколдовать такой ливень, что вода будет стоять стеною. Но магии для этого надо уйму, поэтому лишний раз лучше к дару не прибегать. Альбер же с неохотой признался, что ничего из разряда вон выходящего делать не умеет, но и без этого хорошо управляется со своей стихией. Прошел час. Студенты, проходящие отбор, разошлись по трибунам, дожидаться решения магистра Брома. Лея прилипла к Розенталю. Они сидели на помостах напротив нас, на другой стороне поля, а девушка мертвой хваткой вцепилась в его руку. Зрелище не из приятных. Но мы с огневиком решили, что пока нужды провоцировать его невесту нет хотя на завтра и еще на несколько ближайших дней запланированы сделки и поставки. Тогда уже потребуется прикрытие. Сейчас мы просто ожидали подходящего момента. «Мартин, а как проходит праздник Луны?» «Ты не знаешь?» – удивился парень, и его брови подпрыгнули вверх. Я покачала головой. «Самая грандиозная гулянка года!» – воодушевился блондин. «Одно из важнейших стихийных торжеств. Вообще их два – Луны и Солнце». Первый принадлежит водникам и воздушникам, а второй – магам земли и огня. Но на самом деле разделения фактически нет. Все население отмечает оба дня. Люди не спят ночь, некоторые отправляются в лес играть в прятки. В городе, кстати, целые отряды собирают, только прятки необычные. Девушки убегают от парней, если догоняют – целуют и приглашают на ночную прогулку. На самом деле это довольно романтичный праздник. «Ага, и еще куча доморущенных мероприятий. Танцы, игры, специальная одежда, фейерверки. Люди много пьют, и...» На лице встрявшего в разговор Альбера появилась кривая ухмылка. Он глянул на меня. «Считается, что если эту ночь возлюбленные проведут вместе, стихии благословят их, и любовь будет длиться вечно. Бред, конечно, но многие верят, особенно девушки. А это прекрасная возможность». «Понятно». «Другого я от тебя и не ожидала». Я осуждающе покачала головой. Вообще, рассказанное звучало довольно весело, но вот гулянье в темное время суток... Сомневаюсь, что сунусь на улице столицы, когда в округе бродит маньяк. С другого краю тренировочной площадки раздались крики, и я застала тот момент, когда Лея хваталась за рукав Фрозенталя, а он раздраженно пытался отцепить ее ладонь. Это выглядело бы смешно, если бы не так ужасно. Тренер Бром, сидевший на одной из трибун, отвлекся от своих записей и стал орать на парочку за шум. И все это представление разворачивалось на глазах у десятка людей, но лишь у меня от случившегося скандала горела кожа. А в некоторых местах она даже чесалась от боли. Либо Александр решил меня испепелить живьем, либо он был на грани того, чтобы сжечь невесту. «Я отойду», – пробормотала Мартину. «Не могу на это смотреть». Водник, понимающе кивнул. А вот Альбер лишился своей язвительности, смотрел на поле, сжав губы в тонкую линию. Выражение его лица отпечаталось в памяти, побуждая подозрения, но очередная волна чужого гнева, достигшая меня, заставила об этом позабыть. Мне срочно нужна вода. Благо, под трибунами находились уборные, и я надолго застряла у раковины, держа ладони под струей из крана. Постепенно стало легче, и я смогла вернуться. Вот только наверху уже практически никого не оказалось. Лишь водник, стороживший мою сумку, и еще парочка незнакомцев. Все уже закончилось?» – удивилась я. «Да, и ты пропустила самое интересное. Лею не взяли в команду. Здесь было жарко в прямом смысле этого слова», – подмигнул мне парень, поднимаясь. Тренер сказал, что одного могущественного огневика ему достаточно. «Понятно. Девушка мне не нравилась, но я рада, что пропустила очередную сцену». Это стало раздражать. Поведение истерички еще никому не приносило пользу. «Ева, а насколько силен твой дар?» Когда мы спустились с трибуны, задумчиво спросил Мартин. «Не знаю, меня еще не проверяли. А что такое?» Я оглянулась по сторонам, удостоверяясь, что друзья не пришли меня навестить. Хотя кота в мешке не утаишь. Совсем скоро все выйдет наружу. «Кажется, я начинаю чувствовать твою ауру. Точнее, ощущаю давление». «Магия возле тебя сгущается». Как-то, когда Алекс истратил почти весь резерв, он несколько дней ходил, будто бездонная черная дыра, поглощая все колдовство вокруг. «Так что остальным ничего не оставалось», — рассказал парень. «И теперь меня не покидает похожее чувство». Я замялась, не зная, что ответить. «О притяжении с Розенталем и его магией» сообщать не хотелось. Слишком уж необычно это выглядело, хоть и являлось доказательством того, что наши уровни, скорее всего, схожи. «Да ладно, не беспокойся. Но это будет занятно», опережая меня, весело проговорил маг воды. «Что именно?» — не поняла я. «Два элемента в нашей гильдии!» Переведя дыхание, он воодушевленно заявил самому себе. «Это звучит слишком прекрасно». Последние слова в очередной раз подтвердили, что блондин отнюдь не дурачок, каким может показаться на первый взгляд. И сегодня я точно в этом убедилась.